Глава 7. Восточная торговая компания В любом деле, как в ремесле, так и в торговле, можно разбогатеть, притворяясь честным человеком. Жан де Лабриер Закончив свою речь, я спустился с трибуны, и меня проводили к огороженной площадке, где стояла деревянная тачка, в которой была насыпана небольшая горка мелких камней. Подойдя к ней, я взялся за ручки и, примерившись, как она катится с грузом, Взял стоящую рядом лопату и досыпал из соседней кучи несколько лопат к себе в тачку, после чего покатил ее по деревянному настилу 10 метров и высыпал ее в вырытую траншею под фундамент. Репортеры запечатлели момент закладки ко мне фундамент яркими вспышками фотокамер. Мне сразу подали мокрое полотенце, и я вытер руки об него, после этого меня проводили к стоящему невдалеке составу с паровозом, у которого из трубы шли густые клубы дыма. Забравшись с импровизированной платформы в вагон, наш состав медленно стал отходить от перрона издав длинный гудок. Рядом побежали, размахивая шапками горожане, а репортеры снимали это событие, не переставая щелкать затворами камер. Проехали мы примерно с километр и остановились у следующей временной платформы, дальше рельсы еще не успели проложить. Рядом нас уже ждали карета с охраной и, усевшись в них, мы отправились на банкет, устроенный в небольшом парке. В огороженном и охраняемом зеленом закутке были размещены столы с едой, рядом играл духовой оркестр, а я стоял чуть в стороне от всех со своим адъютантом. Вся картина для меня была словно нереальной, и мне казалось, что я сплю и вот-вот проснусь у себя в питерской квартире, а рядом спит жена. «Так, отбросить эти мысли, пути назад у меня нет, а ответственность на мне слишком большая, чтобы предаваться меланхолии», сказал я себе, настраиваясь на деловой разговор. Рядом со мной стоял князь Виктор Сергеевич Кочубей и задумчиво на меня посматривал. «Что, не узнаете наследника? Думаете, как же сильно он изменился после покушения так, что стал совершенно другим человеком?» «И где тот Ники, которого вы знали?» — спросил я, поворачиваясь к князю. От моих слов он вздрогнул и нервно сглотнул. «Не бойтесь, князь. Я не умею читать мысли, но, побывав там, — я указал пальцем на небо, — сильно изменился. Мне показали, что ждет мою великую страну и во что ее превратят враги внешние и внутренние. Да, я уже не тот, кем был. Я повзрослел на пару десятков лет. Больше нет того веселого Ники, с которым можно было безрассудно гулять и пить шампанское до утра. Он остался там. У погибших в окопах простых солдат. У миллионов гниющих трупов простых мужиков, женщин и детей, погибших в горниле русского бунта. Безжалостного и беспощадного. У расстрелянных дворян их семей, забитых штыками бунтующих солдат и рабочих. Он остался там, а здесь и сейчас перед вами стоит самый безжалостный и беспощадный тиран, который не допустит всего этого и будет безжалостно карать за любые попытки совершить революцию в моей стране. И не думайте, что я безумец. Безумцы – это те, кто решил поиграть в путчи, надеясь на этом заработать политический капитал и прийти к власти. Все они закончат с пулей в затылке от своих же товарищей-революционеров. Я говорил все это совершенно спокойным голосом, чтобы не выглядеть в его глазах бесноватым, хотя мне хотелось кричать на него со слюной у рта, требуя ответа. Как же они могли проспать такую страну? Но я держал себя в руках и таким же совершенно спокойным голосом задал ему вопрос. Вы должны определиться и дать мне честный ответ. Вы со мной, князь? Или вы с заговорщиками и революционерами? «С вами Ваше Высочество! Клянусь перед Господом, что не предам вас и Россию!» — сказал он, перекрестившись. Внимательно посмотрев ему прямо в глаза, я сказал, «Тогда слушайте меня внимательно. Мне необходима охрана из двадцати казаков, которая будет меня постоянно сопровождать в поездках. Это должны быть самые верные престолу и России люди», — сказал я. «Есть здесь казаки из переселенцев с Кубани, говорят отчаянные и знатных, Можно попробовать на них посмотреть и проверить на службе. Кубанские казаки – это хорошо. Землей их наделить нужно и подъемные выдать. Пригласи их ко мне на днях, посмотрю на них. А пока прикажи выделить людей по три человека, чтобы постоянно рядом были при оружии в пределах моей видимости. Остальное к вечеру обговорим. И еще смышленых молодых песцов из бедных подберись десяток. Буду учить, как ревизию правильно проводить до казнокрадов выискивать. Да, все после обсудим. «И смотри, придашь клятву, не прощу». Кивнув мне, князь удалился. Теперь остается понять, чем привлечь казаков и как правильно ими распорядиться. Ко мне подошел губернатор и познакомил меня с подполковником Ошевским Юрием Ивановичем, на которого возложили формирование жандармерии по охране строящейся железной дороги. В подчинении у него была рота строевых солдат и полсотни конных казаков. Мне необходимо будет поговорить с вами в ближайшие дни и обсудить специфику работы. Необходимо как минимум еще сотни казаков для сопровождения геологических экспедиций. Я собираюсь привлечь зарубежный капитал в наш регион, и мне нужно знать, на что можно рассчитывать в данном краю. Конечно, ваше высочество. Я подготовлю список войсковых частей, которые можно привлечь к участию в экспедициях, и список доступных геологов и рудознатцев, которые понимают в породе, но не получили полного образования, ответил мне подполковник. Я буду вам очень за это признателен, все детали мы обсудим на встрече и возьмите с собой человека, который будет отвечать за эту программу мероприятий лично, но под вашим контролем. После этого разговора я перекинулся с несколькими присутствующими, ничего не значащими фразами и отправился уже, наконец, в свою резиденцию. В ней уже шла подготовка к встрече с промышленниками и банкирами. В большом зале поставили несколько столов в виде неровного круга и накрыли их скатертями. Напротив каждого места была табличка с именем, и лежали пищи и принадлежности, а по кругу стояли графины с водой и стаканами. Я попросил найти двух секретарей, которые будут вести запись всей встречи, для них подготовили отдельные столы недалеко от входа. У стен поставили дополнительные стулья, в том числе и для многочисленных репортеров. Через час все собрались и расселись за столом, после чего я вошел в зал на подготовленное для меня место. При этом все присутствующие встали, приветствуя меня. Когда все уселись на свои места, я начал рассказывать о своих планах. «Господа, я собрал вас всех здесь для того, чтобы рассказать вам, что ждет регион в ближайшее время. Строительство самой протяженной железной дороги ознаменует новый толчок к развитию всего региона. Если здесь остро ощущается нехватка рабочих рук, то Центральная Россия стонет от перенаселенности. Земли на всех уже не хватает, а продолжающийся прирост населения только усугубляет положение. Не только крестьяне страдают от этого, но и казачьи станицы. Недостаток земли приводит к обеднению населения. Раньше, когда десятина кормила двоих человек, можно было говорить о росте в империи. Но когда с десятины стало кормиться 10 человек, ни о каком росте речи быть не может. Поэтому первостепенная задача, которую необходимо решить, это переселение крестьян и казаков на Дальний Восток. Вторая задача – это обеспечить переселенцев необходимым инвентарем, живностью для разведения и зерном для посева, а также минимум пропитания, чтобы они могли дожить до сбора урожая. Еще необходимо отладить их размещение для возможной скупки урожая по фиксированной цене, что даст возможность планировать развитие хозяйства. Все новые хозяйства будут освобождены от уплаты налогов сроком на 10 лет. Третий и немаловажный вопрос развития региона – Это налаживание и добыча полезных ископаемых и по возможности переработка их прямо здесь на месте. Этот вопрос будет решаться с привлечением зарубежного капитала, но контроль над добывающей отраслью будет находиться в руках государства. Еще одним моментом, на котором я хотел бы заострить внимание, является расширение торговли с Японией. Мне предоставлена возможность беспошлинной торговли на ее территории. И я планирую реализовать зерно и руду напрямую в самой Японии, что позволит получить хорошую прибыль и привяжет ее к нашим поставкам. Поэтому я предлагаю вам всем поучаствовать в создании восточной торговой компании в качестве акционеров. А теперь прошу вас, господа, можете задавать свои вопросы, я постараюсь на них ответить. И так как я пока вас еще плохо знаю, прошу прежде чем задать свой вопрос, представиться. Первым встал немецкий бизнесмен и представился. «Меня зовут Густав Кунст. Я представляю интерес немецкого бизнеса в вашей стране, и для меня важно понимать ваше высочество, для чего нам вкладывать деньги в развитие вашего региона, как мы сможем заработать, если деньги будут выдаваться крестьянам без процентов. Да и что можно получить с нищих крестьян?» «Спасибо за вопрос, Гер Кунст. Для начала я скажу, что те, кто не будет участвовать в восточной торговой компании, в будущем не смогут рассчитывать на получение государственных контрактов в этом регионе. И, если сейчас за участие можно заплатить одну долю, то в будущем тем, кто захочет присоединиться к ней, придется выкупать долю у нынешних владельцев, и цена доли по мере развития края может вырасти в тысячи раз с учетом ожидаемой публикации в скором времени о крупных месторождениях, включающих в себя и золотые. а сама торговая компания начнет выплачивать дивиденды через 10 лет, а это до 50% от своей прибыли. К этому времени я рассчитываю на достаточно большой объем торгового оборота не только с Японией, но и с другими странами. Поэтому в убытке не останется никто, а возможные прибыли превысят во много раз схожие инвестиции в английские бумаги. А к вопросу о крестьянах я скажу, что буду лично контролировать развитие их в данном регионе И при необходимости им будет оказываться государственная поддержка. Михаил Григорьевич Шевелев представился невысокий мужчина в строгом костюме, вставая со своего места. Я владелец нескольких пароходов и нефтедобывающих установок на Сахалине. Могу ли я рассчитывать на контракты при вступлении в восточную торговую компанию? И откуда такая уверенность в больших залежах полезных ископаемых, включая золото? Я уже говорил, что все подряды будут распределены среди владельцев акций компании в первую очередь. И при необходимости, возможно, субсидирование строительства новых пароходов за счет компании, но не более 30% от стоимости. По поводу знаний о ресурсах могу сказать только одно. Я их получил оттуда. Я ткнул пальцем в потолок. Когда пережил смерть в Японии. Могу, к примеру, дать совет по нефти на Сахалине. Она глубокого залегания, а поверхностные залежи очень незначительные, поэтому не вкладывайте больших сумм в ее добычу. В ближайшие десятки лет она не будет рентабельной. А вот то, что регион ожидает золотая лихорадка, это могу сказать однозначно, но поставить свои новые прииски смогут только владельцы акций новой компании. Сказал я, наливая в стакан воды из графина.